Физиологическая основа упражнений на тяжести и тепло. При правильных и регулярных тренировках ощущение тяжести и тепла возникает рефлекторно. При произнесении соответствующих формул первая расслабляет мышцы, вторая расширяет сосуды. Ощущение мышечного напряжения и прохлады, наоборот, свидетельствует о том, что мышцы находятся под нагрузкой, а сосуды сужены. И кровообращение заторможено. В обоих упражнениях ощущение тяжести и тепла не является плодом нашего воображения. Возникающее ощущение свидетельствует об изменениях в физиологической реальности. Это можно проверить с помощью приборов. Температура руки, в которой ощущается тепло, действительно повышается примерно на 2 градуса благодаря притоку крови. И этот факт можно подтвердить с помощью специальных термометров. Под воздействием самовнушения рука действительно становится тяжелее благодаря расширению сосудов и более интенсивной циркуляции крови. Первое упражнение сопровождается повышением содержания кислорода в крови и притоком артериальной крови. При выполнении второго упражнения вазомоторные нервы увеличивают диаметр артериальных сосудов, а усиление кровообращения обеспечивает повышение температуры Эти процессы объединены с психикой механизмами обратной связи. Расслабленность мускулатуры ведёт к понижению уровня бодрствования, снижению эмоционального напряжения, а затем к сонливости и сну. Люди, владеющие методикой аутогенной тренировки, умеют управлять деятельностью мышц и сосудов и использовать своё умение в практических целях. Многие специалисты по аутогенной тренировке легко обходятся зимой без перчаток, головных уборов и даже пальто, направляя энергию внутреннего отопления на замерзающие части тела. Вегетативная нервная система, передающая импульсы торможения и раздражения от внутренних систем организма в мозг и от мозга к системам внутренних органов, связывает деятельность органов между собой ими и без посредства психики. Поэтому целенаправленное напряжение или расслабление одного органа ведут к переносу этого состояния на другие. Например, расслабление правой руки автоматически ведёт и к расслаблению левой. Расслабление рук стимулирует расслабление ног. Расслабление конечностей способствует расслаблению мышц туловища. Состояние духа как депрессивное, так и приподнятое оказывают большое влияние на деятельность внутренних органов. В противном случае аутогенную тренировку было бы невозможно осуществлять в принципе. Между психическим и физическим началами в живом организме существует прямая и обратная связь, о которой люди знали с древности, хотя и не сразу научились её использовать. Формулы намерения, цели содержат те мысли и чувства, которую мы хотим внушить себе во время аутогенного погружения. Формула покоя особенно важна своим общим содержанием. Она оказывает влияние фактически на все системы организма. Глубоко обдуманная, с большим внутренним убеждением, она нормализует кровяное давление, смягчает болевые ощущения, снимает мышечные спазмы при таких болезнях, как астма, колити и запоры в желудочно-кишечном тракте. Формулы самовнушения, вызывающие ощущение тяжести и тепла, представляют собой по существу конкретизации этой общей формулы саморасслабления, применительно к системам организма. Шульц сознавая значимость формулы покоя, умышленно вводил её только как связку между отдельными упражнениями, опасаясь, что слушатели курса аутогенной тренировки ограничатся одним самовнушением покоя и превратят аутогенную тренировку в самоуговаривание. В общем виде это требование Шульце можно сформулировать следующим образом. Сначала необходимо овладеть системой упражнений, и только после этого, достигнув генерализации саморасслабления, можно переходить к использованию формул поведения.